Глава 26. Я успел поспать часок, прежде чем приехал Бобров. Полноценным отдыхом это никак нельзя было назвать, но даже без столь короткого сна мне пришлось быть туго. Слишком много событий вместили последние сутки. "Привет", сказал мне Бобров, когда я вошёл в кабинет. У него было пухлое лицо бухгалтера со стажем и пальчики-сардельки. Я слышал, что как раз из бухгалтеров он в налоговую полицию и пришёл. Познакомься, Женя, это старший следователь по особо важным делам, товарищ Мартынов. Бобров показал на человека-ёжика. Да мы знакомы, хмыкнул я. Он сидел тихо, как партизан, пояснил Мартынов. И ему даже в голову не пришло сказать нам, кто он такой. Он не мог себе этого позволить, примирительно объяснил Бобров. Секретность операции была такова, что мы, как видите, даже вынуждены были взять человека из регионального управления, который никогда прежде не светился в столице. Кого вы разрабатывали? Самсонова. Да? Что у вас на него? Бобров замелся. Мартынов вздохнул. Нам всё равно придётся контактировать с вами, сказал он. Иначе мы не продвинемся ни на шаг и будем только мешать друг другу. Чур Самсонова проходили большие суммы денег. Прояснил ситуацию Бобров, поразмыслив. Неучтёнка. Чёрный нал. Да, большие суммы. Полмиллиона долларов в год не меньше. Когда стало ясно, что есть повод заняться Самсоновым, решили внедрить к нему нашего человека. Смысл. Обычно мы подобные операции с таким тщанием не готовим, но здесь особый случай. Самсонов это не просто какой-то предприниматель и не сорвавшийся банкиришка. Это человеку всех на виду, и если бы мы сплоховали, нас размазали бы по стенке. Кто? Все, невесело усмехнулся Бобров. Начальство, власть и пресса, да те же самые телезрители. Привлечь Самсонова к ответственности можно было только имея на руках стопроцентно неопровержимые доказательства. Мы разрабатывали внешний круг знакомых Самсонова. А вот он, кивок в мою сторону, постигал потихоньку кухню изнутри. Мартынов с интересом посмотрел на меня. "Ну и как?" осведомился он. "Накопал что-нибудь?" Я кивнул. И Самсонов действительно крутил на лечку. Я снова кивнул. "Но чем же он зарабатывал?" "Скрытая реклама", пояснил я. "Большая часть денег шла мимо кассы". Мартынов вздохнул. "Ребята, я вдруг почувствовал, что начинаю вас тихо ненавидеть". "За что?" изумился Бобров. За то, что вы рассказываете мне гадости о человеке, которого любили миллионы. Он и сам, наверное, был одним из этих людей, Бобров пожал плечами. Веришь в человека, привыкаешь к нему, веришь. А потом вдруг выясняется, что он такой же, как все, что в шуру-муры играл. Шуру-муры это, говорят, не про деньги, флегматично поправил Бобров. Это про любовь. Ну, про любовь, буркнул Мартынов. Его ведь действительно любили. Помолчали. Я наблюдал за Мартыновым и видел, как медленно он возвращается к действительности из страны печалей и грёз. Ты все подробности рассказал при допросе, очнулся он наконец. Да, ответил я. Кто из группы мог бы его убить? Не знаю. У него не было врагов, или хотя бы конфликтов. До да сколько угодно, сказал я. Но это ещё не значит, что конфликт спровоцировал смерть. Ну и не отрицает этого. Невесело просветил меня Мартынов. Давай по порядку, что ты там наблюдал? Но то, что я расскажу, ещё не повод обвинять кого-либо конкретно. Мы будем проверять, благосклонно кивнул Мартынов. Незадолго до случившегося Светлана запустила в Самсонова стаканом. Была причина? В общем, да, подтвердил я. Какая? Вот тут я замелся, не зная, как объяснить. Долго рассказывать? Нам торопиться некуда, подсказал Мартынов. Я был причиной. Ты? изумился Мартынов. Ревность, да? Там не просто ревность, всё намного серьёзнее. Я со Светланой, ну, в общем, я ведь не знал, что она, что они с Самсоновым. Я видел, какими глазами смотрел на меня Бобров и чувствовал, что краснею. Так ты отбил у Самсонова жену? внезапно развеселился Мартынов. Кроме веселья в его глазах читалось и восхищение, но такой славы мне было не нужно. Никого я не отбивал, огрызнулся я. Даже не знал, что он ей муж, и она мне ничего не сказала. "Да, я бывал у неё и наначистовался, но я же не знал". Я сейчас объяснял происходящее не Мартынову, а покойному Самсонову. А потом всё всплыло. Как раз вчера. Кто ж проговорился? Загорский. Оператор Да, он не знал, что я в неведении, и упомянул об этом в разговоре как бы между прочим. Меня как обухом по голове ударили. Я не ожидал ничего подобного. Спросил у Светланы, правда ли это. Она решила, что мне всё рассказал Самсонов, и когда тот появился, запустила в него стаканом. Она была взбешена, я видел, но это не значит, что она была способна на убийство. А что же она так осерчала? Просто всё виделось ей иначе, не так, как было на самом деле. Она думала, что меня просветил Самсунов. Наблюдал за нами всё это время, словно ставил одну из своих передач, а потом взял и всё в одночасье разрушил. Просто толкнул кубики, и вся пирамида рассыпалась. И Светлане показалось, что он специально вмешался, чтобы её унизить и оставить ни с чем. Ни с чем? Это значит без тебя? уточнил Мартынов. В общем, да, потому что 100 минут и я к Светлане ни на шаг бы не приблизился. Потому что она жена Самсунова. Да? Честно признался я. Но ты сказал ей, что не Самсонов тебя просветил. Нет? Почему? А почему я должен был ей это говорить? По отношению к тому же Загорскому это выглядело бы некрасиво, а его поступок выглядел красиво. Но он же не знал, напомнил я. В том-то всё и дело. И она была взбешена, вернулся к интересующему его вопросу Мартынов. Светлана? Да. Она была не в себе. подтвердил я. И очень скоро Самсунова нашли мёртвым, как будто размышляя вслух, сказал Мартынов. Это не она. Мартынов не ответил и посмотрел за окно, где уже полноправно властвовал день. Ты ведь говорил, что нашёл её в ванной, всё так же задумчиво сказал он. Кого? Светлану. Помнишь? Ты решил, что пора бы возвращаться в Москву, но Светланы нигде не было. Ты нашел её в ванной комнате, она умывалась. Так, я кивнул. Он, оказывается, держал в голове мельчайшие подробности, внесённые в протоколы этой ночью. Нет, пробормотал я и даже замотал головой. Очень ясно представлялась логика Мартынова. Внезапная ссора, убийство, Светлану я нахожу в ванной комнате, где она тщательно смывает. Что? Нет, повторил я. Этого не может быть. Мартынов посмотрел на меня печальным взглядом человека, столько переживившего на своём веку, что для него категория не может быть отсутствует напрачь. Мне стало жаль Светлану. Я вдруг подумал, что её участь предопределена, но не хотел в это верить. У Самсонова было много врагов помимо Светланы, сказал я. Хотя бы те парни, которые когда-то устроили мордобой прямо в Самсоновском кабинете. Я ведь вам докладывал, помните? Я повернулся к Боброву. Он кивнул. Да, мы сразу же связались с милицией, и они выделили Самсонову прикрытие. Видел, подтвердил я. Они на своих Жигулях с надписью Спартак таскались за Самсоновым так демонстративно. Это делалось умышленно, буркнул Мартынов. Ведь было неизвестно, от кого его оберегать, поэтому хвост пустили такой, чтобы ребята всё время были на виду. Отпугивали тех, кто вздумает подступиться к Самсонову. Больше всего они, конечно, напугали съёмочную группу. Побочный эффект, усмехнулся Мартынов. Но они хоть кого-то обнаружили? осведомился Бобров. Кто? Ваши люди? Нет, признался Мартынов. Вся штука в том, что никто не пытался больше выйти с Самсоновым в контакт. Испугались ваших? Возможно. Но почему бы не предположить, что они в конце концов всё же добрались до Самсонова, сказал я. Требовали у него деньги, он им отказал, тогда они проникли в гараж Они не могли проникнуть в гараж, по крайней мере, извне, не из дома. Почему? Пожал я плечами. Гараж был открыт. Я за полсекунды до того, как Кожемякин обнаружил труп, повернул ручку двери, ведущей из гаража. Дверь была не заперта. Тут вот какая штука, Женя. Снаружи дверь можно открыть только ключом, а изнутри поворотом ручки. Ты ручку повернул, вот дверь и открылась. А снаружи её открыть было нельзя. Не факт. проявил я упрямство. Факт, парировал Мартынов. Жена Самсонова показала, что дверь гаража была заперта всегда, и открыть снаружи её можно было только ключом. Ключ единственный был у Самсонова. Мы и нашли этот ключ на связке в кармане у покойного Самсонова. А замок не повреждён, мы проверили. Так что вряд ли убийца проник в гараж снаружи. Он был в доме. Ты понял? Я покачал головой. Не верю, что Светлана способна на подобное. А кто способен? Я подумал. Ни на кого не показал бы пальцем. Добрый, определил Мартынов. Тебе бы адвокатом работать. Наверное, адвокатов не очень любил. Помолчали. Это Светлана хоть какая-то засыпка, сказал Мартынов. Да что вы к ней прицепились? вспылил я. Он был вдвое старше меня и мог бы поставить меня на место в два счёта, но не сделал этого. Она была не в себе незадолго до убийства, пояснил мне Мартынов, как маленькому. И в таком состоянии, когда ей казалось, что Самсонов её унизил. Он не только её унизил, буркнул я. Кого же ещё? Хотя бы Загорского, вспомнил я. Загорского? заинтересовался Мартынов. Ну, конечно, Самсонов избил Альфреда Когда? Вчера? Вот именно вчера, уточнил мой собеседник, насторожившись. Да, во время нашей вечеринки. Из-за чего? Не из-за чего, поправил я. А из-за кого? Из-за меня, Мартынов покачал головой. Ну ты даёшь, сказал он. Всё, что там происходило, обязательно было связано с тобой. Ему хотелось пошутить, но мне было не до шуток. Так что там с Загурским? Самсонов избил его, сказал я. На кухне. Я случайно увидел